Глава 5. Особенности воздушного наступления 1941 года. Маршрут проложили в море, выполняя просьбы Севастополя разведать маршруты U-88, которым они летают для минирования форваторов. Флотская авиация попросила. Утром они не совсем удачно попытались это сделать и совершили налёт на Констанцу. используя, кроме обычных машин, два звена. Это ТБ-3, под крылья и фюзеляж которого подвешено звено, три самолета и шестнадцать. Потеряли обе матки и два истребителя, отчитались они, конечно, что там все в крошку порубили. Но фактически румыны и немцы налет сорвали. И хотя глубины на подходах к Севастополю большие, это не Ленинград с ленмор каналом сделанным вручную в прошлом веке. Там на рейде 60 метров глубины, и якоря приходится класть с тормозом, чтобы не улетели до живака -галса. Опасность для флота появилась довольно большая. Для этих мин у нас нет тралов, они донные и неконтактные. Одно хорошо. Штаб флота дал время прилета в Севастополь этих постановщиков. Наша задача — перехватить их над морем. Жору сняли с вылета из-за этого. Он над морем никогда не летал, впрочем, как и все ведомые. Но про них решили, что их дело держаться за хвост, таким образом дойдут. Полурадиокомпасов и даже просто пеленгаторов у нас ни у кого нет. Так что летал ты над морем или нет, никакого значения не имеет». Но опер, рисковый мужик, и пошел с нами. От винта... залетели Места у нас такие, своеобразные. Они взяты на штык самим Александром Суворовым, и генералиссимусом российским, тогда безвестным полковником Кексгольмского полка. Два лимана дунайских, теперь озерами называются Елпук и Кугурлуй, сделаны... Ещё при греках, по-моему. Ближайший городок от нас называется Измаил. Помните такой? Он-то и открыл тому Суворову путь к всемирной славе. Но Измаил у нас остаётся слева. Так же, как и один из древнейших городов при Черноморье, Эгисос, он же Тулча. Прямо по курсу у нас каталои. Там сидели, а может быть, ещё и сидят савои, прилетавшие нас бомбить... рано утром 22 июня, а два дня назад. Любопытство разбирает, как там дела у соседей. Может, чем помочь требуется, чтобы больше не ремонтировались. Вы же знаете, что карета без помощников ремонтируется за три часа, с ними срок можно растянуть на три недели. Или на сорок, смотря как расстараться и с кем. Идем ножницами и качели качаем задача, вызвать огонь на себя и зафиксировать расположение батарей у румын. Местность равнинная, все как на ладони. Не могу себе отказать в удовольствии. И поджигаю склад с горючим, который румыны даже не окопали. Три обыкновенных железнодорожных цистерны, по 40 тонн каждая. Самолетов только шесть, и все ремонтируются. Все правильно, три совуи лежат неподалеку от нас, Истребителей в ближайшей округе не оказалось. Выруливали два, но подниматься в воздух не решились. Ирки. Мы отвернули влево, взяв курс на лиман, сделав вид, что идем проверить Гирла, устье Дуная. Но углубились в море, а там довернули на курс 60 градусов и полезли на высоту 6 километров. Еще на земле мы рассчитали несколько вариантов обнаружения цели. их перехвата и работу у звена, кто что делает в том или ином случае. Голосовая связь исчезла, как только мы немного оторвались от побережья. На дистанции 106 километров перешли на ключ. Это была вторая причина, почему Жора остался на берегу. Сергей Иванович и ваш покорный слуга на ключе работали. Больше в звене таких умельцев и не было. Чисто по времени и мы прошли 180 километров, когда на западе увидели клин чёрных пятнышек почти на самом горизонте. Юнкерсы шли ниже, где-то на трёх тысячах метров, и набирали высоту. Мы находились на шести тысячах и в тёмной части неба. Довернули и разошлись. Все переговоры шумом, условными сигналами, Положение осложнялось тем, что скорость немецких машин была 467 км в час. При крейсерской — 400. У нас с новым непотрёпанным мотором М63 — 463 км в час на высоте 6000 метров. На трёх километрах скорость падала до 435 км в час. Но мы были выше и могли немного разогнаться. Плюсом было то обстоятельство, что... А на больших углах атаки Юнкер спереди был беззащитен. Все машины сегодня были пристрелены на дистанцию 200 метров. Перед самым вылетом я пересчитал упреждения в угловых секундах при атаке сверху вниз под углом 70 градусов, раздал таблички и пальцем показал, к какой точкой прицела целится. Рассчитал ракурс при таком угле сближения и, взяв макет Юнкерса в прозрачный плекс с нанесенной прицельной сеткой, Все летчики, включая оперы, запомнили тот угловой размер, который будет занимать «Юнкерс» при цели на дистанции 200 метров. Перестроились в левый пилинг. Я взял на себя головную машину, вышел на нее с превышением 2,5 километра и углом атаки 30 градусов. Нажал тангенту и сказал «Раз». Свалились на крыло, крен 90, педаль в пол, создаю угол 70 градусов и ручку вправо. чтобы выровняться по крену. Зараза! Их плохо видно над морем. Но видно. Взял ведущего в прицел, и мой самолетик стремительно с ним сближается. Юнкерс увеличился до нужного размера. Точка упреждения лежит на фонаре. Огонь! Справа и слева видны трассы товарищей. Ручку плавно на себя. Успеваю дать очередь в еще одну машину и добираю на себя до темноты в глазах. Боевой разворот противник в семистах метрах ниже и почти под нами. «Атака!» Один, тот, по которому стрелял второй раз, горит и отлично показывает место остальных. Ухожу вправо, доворачиваю влево, ложусь на крыло и в пике. Чуть более полого, где-то 60 градусов. «Атака вдогон, теперь упреждение берем на нижней сетке», — подсказал ведомым... Взрывы в районе фонаря добиваю, горящего снова хороший мощный крючок. Я сверху, а немцы с отворотом уходят вниз, подставляя нам только хвосты, которые у них неплохо защищены. Но строя нет, атака, пары, и мы разделились. Берем хвостового все и производим атаку с двух сторон по оставшемуся юнкерсу. Но эта атака оказалась крайней для звена». Если я бил, довольно коротко, старая привычка, когда у тебя только 150 выстрелов на ствол, а мои партнеры успели высадить все до железки, да и топливо осталось только на дорогу домой плюс 12 минут. Отворачиваю и даю в Севастополь на ключе сообщение, что гостей у них сегодня не будет. Никто не потерялся, несмотря на ночной бой. Все идем домой». Сергей Иванович доложил, что у обоих повреждений нет, есть сбитые. а Новая напасть. Изменилась девиация компаса. Показывает день рождения моей бабушки, а она родилась в прошлом веке. Ха. Этим можно напугать только лоха. Беру пеленг на полярную звезду и получаю поправку компаса. Она в этих широтах висит довольно низко. «Сергей Иванович, возьмите пилинг на полярную звезду, все, что не ноль, это поправка». «Понял тебя, исполняю». Легли на курс к дому, веду счисления, определился по озеру Адранов, и еще раз пересчитал курс и поправился по направлению. Точно в расчетное время появился ковш Измаильского порта. Мы пересекли линию фронта. Напомнил всем об осмотрительности, но полет прошел нормально». Голосовая связь с Болград-Каракурт восстановилась на расстоянии 95 километров. Через 22 минуты после начала отхода мы встали на коробочку и сели. Я заглушил двигатель возле Капанира и спустился на землю. Размял плечи после передачи парашюта технику и пошел докладываться своему ведомому. Это он в воздухе ведомый, а здесь начальник оперативного отдела полка. тащ майор Третье звено первой эскадрильи, но вместо того, чтобы выслушивать мой доклад, майор приобнял меня за плечи и прижал на секунду свой шлемофон к моему, чуть стукнувшись о мой наушник своим. «Молодцы! Так, товарищи, всем отдыхать, подъем в 03.15 завтрак, и готовимся вылетать всем полком, ну а ты, Виктор, со мной будем будить командира». Командир не спал у него, находился на штабе. Сергей Иванович подтолкнул меня в сторону его дверей, а сам прошел к себе и загремел ключами от сейфа. Я постучался, услышал разрешение войти и начал свой доклад, что произвели штурмовку аэродрома в Каталое, перехватили эскадрилью Ю-88, произвели три атаки звеном, наблюдали падение шести самолетов и повреждено два. Боевых повреждений не имеем, Лётчики Звена отправлены отдыхать начальником оперативной части. «А где Костиков?» «К себе прошёл». «Да здесь, я здесь», — сказал Опер, войдя в кабинет. Он прошёл к столу и поставил на него бутылку аиста. «Вторая куда-то делась, по-моему, в пятницу ушла на стол проверяющим, но я проиграл. Она за мной, вечером рассчитаюсь». «Похоже, что на меня делали ставки. Вот это номер». в общем докладываю Вмешиваться в управление боем не пришлось, а с ориентированием Виктор Иванович справился быстрее и лучше меня. Он первым восстановил ориентирование и точно вывел нас к озеру Дранов. Подсказал, как быстро посчитать поправку компаса для данного курса. «И как?» — спросил на штаба Николай Константинович Борисов. а «Взять пылинг на полярную звезду, прицелиться по ней и засечь курс. Все что не ноль — поправка компаса». А ведь в книжке у него ни одного полёта над морем. Что и удивительно, — заметил Борисов. И ночных совсем чуть-чуть. Откуда, знаешь? В пионерском лагере мы так ориентировались ночью в Крыму. Позволяет с точностью до 0,6 градуса определить направление на север. Вот у кого надо учиться о у пионеров, — всплеснул руками Костиков. — Ну, для таких полётов не помешало бы... Полу радиокомпасы на машину поставить, — заметил я. Ночи не всегда звёздными бывают. А есть такие? У бомберов видел, на истребителях нет. В общем, Борис, где та бумажка, которую я подписать, отказался? Константинович, принеси. Чё её нести, вот она, — ответил на штаба и выложил листки на стол из папки. Костиков взял протянутую авторучку и размашисто расписался на трёх листах. После него подписи поставил на штаба, вынул из кармана цилиндрик, вытащил оттуда печать и три раза приложил ее к каждому из экземпляров. Отцепил третий экземпляр и передал мне, одновременно протянув правую руку для рукопожатия. — Поздравляю, Виктор Иванович, вы утверждены в должности старшего летчика первой эскадрильи с исполнением обязанностей командира третьего звена. А командир из кармана достал перочинный нож, отогнул, на нем штопор и начал открывать аиста. На штаба из его стола излег стопчики и десертную тарелку с небольшим лимоном и плиткой шоколада на ней. Стопочек было шесть, две из них ушли обратно в стол. Коньяка не налили, как водку, с горкой, да и рюмки были водочные. — Сколько у тебя сегодня? — спросил командир. — Два лично, один в группе. Самое главное, забыл сказать Борис, у него единственного остались боеприпасы на обратный путь, на случай встречи с ночниками. Я в азарте выпустил все, по-крайнему, групповому. А что я тебе говорил? Суворов голову в бою не теряет, он ей думает. на ну что, Виктор Иванович, ты официально стал одним из руководителей нашей лучшей эскадрильи. Первая, она во всем и всегда первая». Сам начинал в первой, за тебя, за новую должность, и чтоб не последняя. Командир резко выдохнул и хватанул коньяк, запрокинув голову. Я тремя небольшими глоточками допил предложенный коньяк и закусил его кусочком шоколада. На этом пьянка закончилась, командир снял со стола кусок материи, под которым оказалась крупномасштабная карта Валахии, на которую уже были нанесены маршруты будущих ударов. Интересно, чем они собирались бить, ведь 29-х моделей у нас совсем немного. Большинство машин соответствовало типу 17 и 28, на которых отсутствовали точки крепления подвесного вооружения. В каждой эскадрилье было всего звено таких самолетов, и они уже понесли потери. В нашей эскадрилье осталось всего пара таких. Второй момент, который очень насторожил... В качестве цели для удара был назначен аэродром Фетешти. Предлагалось использовать наш сегодняшний маршрут, нанести удар по месту, где базируются те немцы, которых мы сегодня немного покусали. Да вот беда. По дороге туда находится авиабаза Михаил Коголничано. Полнокровный истребительный полк на Ирках плюс там же базируются немцы, которые прикрывают Констанцию от налетов а на возврате еще два аэродрома — в Ланке и в Бубоку. Длина маршрута указана — 379 километров, а у нас боевая дальность — 440. В этот я врубился сразу, и вместо того, чтобы зааплодировать, дескать, наконец-то, в бой и наступаем, сказал. «Сергей Иванович, а что у нас вот здесь, вот здесь и вот здесь? И второй вопрос. Чем наносить удар будем?» У нас в эскадрилье всего два самолета осталось, способных нести РС. Остальные — чистые истребители. Сами говорили, что у нас полк ПВО. А почему вопрос сразу ко мне? Ты это командующему 9-й армии, скажи, и командиру 17-го корпуса генералу Галанину. Я здесь при чем? Но мы же не ставим задачу потерять полк. Кто мешает нам нанести не один, а три последовательных удары? а насколько я понимаю Трогать коголничану нас пока и не просят. «На три вылета всем полком не хватит топлива, сразу предупреждаю», — сказал ночь штаба. «Так и хорошо. Удар по ланке нанесут только двадцать девятые. Там потрепанные нами ирки базируются. наши эскадрилья, но в полном составе шестнадцать машин, их прикроет, затем ударим по Бобоку, и у нас открывается прямой путь на Фетэшти». Чем не вариант? Топливо потратим, ну, чуть больше, чем на один вылет 52 двумя самолетами. А заодно надо бы посмотреть, что там и как. Во Разведывательные МИГи можно попросить в 146-м раб Хотя бы один, но с фотоаппаратом. 146-й нам не подчиняется. А связь-то с ним появилась? Связь есть. Разрешите позвонить в Тарутино? Ну, звони Фамилию командира бывшей своей эскадрильи я знал из письма и еще не поблагодарил его за посылку и письма Пробежался по справочнику, нашел его позывной и минут десять дозванивался до Тарутина. Там, естественно, командира на месте не было, был дежурный по эскадрилье но четвертый, а не третий, которая была мне нужна. Но голос у меня начальственный, поэтому деваться ему стало некуда, послал кого-то за Ивановым. Владимир Иванович, доброй ночи, Суворов. Да, я и по делу, не только чтобы поблагодарить вас и за письмо, и за посылку. И всем огромное спасибо передайте. а Вопрос такой. Требуется провести воздушную разведку в строго определенное время в квадрате 5-61 с фотоаппаратом на МИГе днем. Так Михалыч и Коль погибли, у остальных пока Добска к боевым нет. Так пусть кто-нибудь сюда мне один перегонит. Так мы их передаем потихоньку в 146-й ИАП, но без ифов. Нам полет запретили. Даже на пятерках. То есть никак? Ну, почему никак? Когда надо? Завтра с утра. Чтобы к 6.30 был готов на вылет. Ну, рискнем. Появимся у вас. Один сядет из-за отказа двигателя. Починишь и облетаешь. Ты меня понял? С записью в паспорт. И попробуй только не вернись. Голову откручу. Я понял, если утону, то домой не приходить. Гогот стоял по обеим сторонам трубки.